«Учителям лучше знать. Когда в 16 лет я окончил школу, мой классный руководитель заявил, что из меня никогда не выйдет ничего путного. Ну да, я не спас мир и не стал премьер-министром. Но, в общем, мне кажется, в моей жизни все в порядке. Проблема большинства учителей в том, что они очень мало знают о чем-либо, кроме преподавания». Многие из них связывают свою судьбу с людьми той же профессии, всю жизнь работают в одних и тех же учебных заведениях. Их мир крайне узок. Конечно, учителя выполняют очень важную работу. Лучшие из них могут оказывать самое благотворное влияние на детей и вдохновлять их в течение всей жизни. Я не преуменьшаю их роли, как учителей. Но мало кто из них имеет хоть малейшее представление о том, что такое быть, скажем, летчиком. или работать в международной благотворительной организации, или основать собственный бизнес. Это, кстати, относится и к большинству преподавателей бизнес-школ, которых мне приходилось встречать. Зачем им это? Учителя и сами это признают. Поэтому основную часть времени они успешно учат вас языку или какому-либо другому предмету, в котором компетентны. Но за пределами этого не стоит принимать все, что они говорят, слишком близко к сердцу. Я знаю детей, которых постоянно ругали, к примеру, за плохой почерк, ни разу не сказав им, что в большинстве профессий это не будет иметь абсолютно никакого значения. Они все равно будут печатать на компьютере. Все мы предпочитаем красивый почерк, но уж если вам этого не дано, то, несмотря на мнение учителей, в таком недостатке нет абсолютно ничего страшного. Некоторым учителям кажется очень важным соответствие учеников общепринятым нормам, внешний вид поведения и так далее. У большинства из нас с этим не возникает проблем, но у некоторых они есть. Конечно, если вы работаете учителем, то действительно должны выглядеть и вести себя прилично, потому что работаете в заведении, где от этого многое зависит. И в данном вопросе некоторые учителя не в состоянии увидеть что-либо за пределами собственного мира. Но если вы хотите стать ученым-исследователем, дизайнером или писателем, то очень часто будете попадать в ситуации, где производить впечатление неформального человека будет вполне допустимо или даже желательно. Поэтому не забывайте о том, что учителя не знают всего. Им известно очень многое в области преподаваемого предмета, педагогики, работы в образовательном заведении, воспитания детей. Но в их знаниях о мире имеются весьма приличные пробелы. Поэтому если в школе вам всегда говорили, что вы не умеете делать доклады или что у вас неправильное отношение к чему-либо, не расстраивайтесь. Выберите для себя область деятельности, в которой все это не будет иметь большого значения, а важно будет то, что у вас действительно получается хорошо. Для каждого в этом мире найдется какое-нибудь дело, подходящее именно для его сочетания талантов и взглядов. Доверяйте себе! Учитесь ли вы или строите собственную карьеру, и опирайтесь на собственные силы. И если вы заметили, что многое из вышесказанного относится к вам, нонконформисту с плохим почерком, послушайте моего совета и не становитесь учителем. Правило девятое. Успех в школе не гарантирует успеха в жизни.